— Ната, Геля. — А мы с тобой что пить будем? — Геля. — Ну, винца. Ната, беленького. — Геля. — Ага. — Ната. — Сереж, там мое любимое, да? Сергей кивает, разливает водку по рюмкам, уходит за вином. — Борис. — Ждем, дамс, или нет? — поднимает рюмку. — Михаил. — А ты что пьешь? — Михаил. — Не знаю. Может, немного вина или нет? Чаю. — Борис. — Миша, ты потеряешь многое. — Михаил. — Уже потерял. — Борис. — Ну, я не про то. Смеются. — Геля. — Мишенька, мы читали, что ты из мульти стал просто миллионером. — Михаил. — Правда. И еще много должен. — Анзор, раскуривая косяк. — Мы все кругом должны. — А вот ты дым в лесу, Борь, лепи с натуры. Кто со мной? — Борис. — Нет, я за чистоту жанра. Поднимает рюмку. — Ну, где вино? — Сергей! — Ау! — Анзор. — Сергея съели подвальные мокрицы. — Ната. Анзорчик. Протягивает руку. Анзор передает Нате папиросу. Она затягивается, передает Геле. Та затягивается, протягивает Тане. Таня слегка колеблись берет. Это лучше, чем водка. Затягивается, протягивает папиросу Михаилу. Тот берет, затягивается, возвращает папиросу Анзору. Борис. Я смотрю с кокоса, Москва гламурная перешла на белый чай со Анзор, давно уж. Геля, кокос, это такая дрянь. Ната, особенно московский. Анзор, затягиваясь, да. Теофедрина на труд тебе за двести баксов Кидалово нереальное. Ната обнимает Михаила. Мы с Мишей ведем здоровый образ жизни. Михаил, правда? Таня подтвердит. Входит Сергей с вином. Ната, наконец-то, Сережа. Ты что, весь погреб пережил? Справа! Всегда справа, мое вино. Сколько раз повторять? Сергей, Ната, Султан, я знаю, но там уже кончилась австралийская. Я достался второго стеллажа. Ната, так положи туда сразу побольше. Сергей, уже положил. Михаил, жене, не наезжай на Сергея. Сергею, а ты слушайся, великую Султановну. Сергей с улыбкой наполняя бокалы. Слушаюсь и повинуюсь. Смеются. Борис, Ой, бля, не могу! Залпом выпивает свою рюмку и тут же наливает себе еще. Фу, вот теперь давайте выпьем. Смеются. Ната, давайте выпьем за. Михаил, за Россию. Смех стихает. Борис с гелей переглядывается. Геля, ты серьезно? Михаил, да. А что, вам тоже не нравится? Борис, да нет, Миш, но просто. Михаил, что? Борис. «Да нет, я готов. В любую минуту готов. Но просто мне казалось, что в твоем нынешнем положении смеется. Извини, я что-то не то говорю. Чушь! Все нормально. За Россию!» «Все за Россию!» — выпивают. Михаил. Натя, «Хорошее у тебя вино, жена». «Ната». «Плохого не держим, Мишенька». Борис. «Ой!» — закусывает. М -м, «Огурцы у вас! М -м, очень правильные». И грузди! Прелесть! Откуда? Михаил, ты уже спрашивал вчера. Ната, у нас, Боренька, все с Одинцовского рынка. Геля, а трава тоже с рынка? Анзор, куря, трава, с полей афганских, просторных, нехамских, дает Геля. Геля, сейчас накурюсь, начну приставать к мужчинам. Ната, а к женщинам? Геля, и к женщинам. «Борис, ты что, Ахматова?» «Геля, торжественно, я, Цветаева!» Курит, передает папиросу Тане, смеются. «Анзор, господа!» — говорит в стиле хип-хопа. «Вокруг нас лесбиянки, розовые портянки, клейкие листочки, весенние почки». «Таня, а что, Цветаева была лесбиянкой?» «Геля, Мариночка любила всех, и мальчиков, и девочек». «Борис...» А потом написала, — Я от горечи целую всех, кто молод и хорош. Миш, я по-русски говоря охуеваю от твоих груздей. Михаил угрюмо и зловеще медленно опускает кулаки на стол. — Ну, вот что, друзья. Все замирают. Пауза. — Михаил, мне это надоело. Пауза. Михаил... Я принял решение. Пауза. Михаил. Сережа, налей и мне водки. Все радостно и облегченно смеются. Борис. Миша, ты прав.